Эрнест Хемингуэй. «Что-то кончилось». Перевод Натальи Волжиной В прежние времена Хортонсбей был городком при лесопильном заводе. Жители его всюду настигал звук больших пил, визжавших на берегу озера. Потом наступило время, когда пилить стало нечего, потому что поставка бревен кончилась. В бухту вошли лесовозные шхуны и приняли баланс, сложенный штабелями во дворе. Груды теса тоже свезли. Заводские рабочие вынесли из лесопилки все оборудование и погрузили его на одну из шхун. Шхуна вышла из бухты в открытое озеро, унося на борту поверх теса, которым был забит трюм, две большие пилы, тележку для подвоза бревен к вращающимся круглым пилам, все валы, колеса, приводные ремни и металлические части. Грузовой люк ее был затянут брезентом, туго перевязан канатами, и она на всех парусах вышла в открытое озеро, унося на борту все, что делало завод заводом, а Хортонсбей — городом. Одноэтажные бараки, столовая, заводская лавка, контора и сам завод стояли заброшенные среди опилок, покрывавших целые акры болотистого луга вдоль берега бухты. Через 10 лет от завода не осталось ничего, кроме обломков белого известнякового фундамента, проглядывавших сквозь болотный подлесок, мимо которого проплывали в лодке Ник и Марджери. Они ловили рыбу на дорожку у самого берега канала, в том месте, где дно сразу уходит с песчаной отмели вниз, под 12 футов темной воды. Спустив с лодки дорожку, они плыли к мысу расставить там на ночь удочки для ловли радужной форели. «А вот и наши развалины, Ник», — сказала Марджори. Занося весла, Ник оглянулся на белые камни среди зелени кустарника. «Да, они самые», — сказал он. «Ты помнишь, когда тут был завод?» — спросила Марджори. «Смутно!» — сказал Ник. «Больше похоже, будто тут стоял замок», — сказала Марчери. Ник промолчал. Они плыли вдоль берега, пока завод не скрылся из виду. Тогда Ник направил лодку через бухту. «Не клюет», — сказал он. «Да», — сказала Марчери. Она не спускала глаз с дорожки даже во время разговора. Она любила удить рыбу с Ником. У самой лодки блеснула большая форель — Ник налег на правое весло, стараясь повернуть лодку и провести тянувшуюся далеко позади наживку в том месте, где охотилась форель. Как только спина форели показалась из воды, пескари метнулись от нее в разные стороны. По воде пошли брызги, точно туда бросили пригоршню дробинок. С другой стороны лодки плеснула еще одна форель. Да, клево-то нет, сказал Ник. Он повернул лодку так, чтобы провести дорожку мимо охотившихся форелей, а потом стал грести к мысу. Марджери начала наматывать лесу на катушку только тогда, когда лодка коснулась носом берега. Марджери вышла на берег, и Ник втащил лодку выше, на песок. «Что с тобой, Ник?» — спросила Марджери. «Не знаю», — ответил Ник, собирая хворост для костра. Они разложили костер. Марджери сходила к лодке и принесла одеяло. Вечерний ветер относил дым к мысу, и Марджери расстелила одеяло левее, между костром и озером. Марджери села на одеяло спиной к костру и стала ждать Ника. Он подошел и сел рядом с ней. Сзади них на мысу был частый кустарник, а впереди залив с устьем Хортонскрика. Стемнеть еще не успела. Свет от костра поблескивал на катушках. Марджери достала из корзинки еду. «Мне не хочется», — сказал Ник. «Поешь чего-нибудь, Ник». «Ну, давай». Они ели молча и смотрели на удочки и отблески огня на воде. «Сегодня будет луна», — сказал Ник. Он посмотрел на холмы за бухтой, которые все резче выступали на темном небе. Он знал, что за холмами встает луна. «Да, я знаю», — сказала Марджори счастливым голосом. «Ты все знаешь», — сказал Ник. «Перестань, Ник. Ну, пожалуйста, не будь таким». «А что я могу поделать?» — сказал Ник. «Ты все знаешь. Решительно все. В том-то и беда. Ты прекрасно сама это знаешь». Марджери ничего не ответила. «Я научил тебя всему. Ты же все знаешь. Ну, например, чего ты не знаешь?» «Перестань», — сказала Марджери. «Вон луна восходит». Они сидели на одеяле, не касаясь друг друга, и смотрели, как поднимается луна. «Зачем выдумывать глупости?» — сказала Марджери. «Говори прямо, что с тобой?» «Не знаю». «Нет, знаешь». «Нет, не знаю». «Ну, скажи мне». Ник посмотрел на луну, выходящую из-за холмов. «Скучно!» Он боялся взглянуть на Марджери. Он взглянул на Марджери. Она сидела спиной к нему, он посмотрел на ее спину. «Скучно!» «Все стало скучно!» Она молчала. Он снова заговорил. «У меня такое чувство, будто все во мне оборвалось!» «Не знаю, Марджери, не знаю, что тебе сказать!» Он все еще смотрел ей в спину. «И любить скучно?» — спросила Марджери. «Да», — сказал Ник. Марджери встала. Ник сидел, опустив голову на руки. «Я возьму лодку», — крикнула Марджери. «Ты можешь пройти пешком вдоль мыса». «Хорошо», — сказал Ник. «Я тебе помогу». «Не надо», — сказала Марджери. Она плыла в лодке по заливу, освещенному луной. Ник вернулся и лег ничком на одеяло у костра. Он слышал, как Марджери работает веслами. Он долго лежал так. Он лежал так, а потом услышал шаги Билла, вышедшего на просеку из лесу. Он почувствовал, что Бил подошел к костру. Билл не дотронулся до него. «Ну что, ушла?» «Да», — сказал Ник, уткнувшись лицом в одеяло. «Устроила сцену?» «Никаких сцен не было». «Ну, а ты как?» «Уйди, Билл. Погуляй там где-нибудь». Бил выбрал себе сэндвич в корзинке, И пошел взглянуть на удочки. Эрнест Хемингуэй. Что-то кончилось. Рассказ читал Сергей Корякин.